Глава 32. Спасибо, прошептала моему спасителю, когда воздух наконец начал нормально циркулировать в лёгких, и я смогла говорить. А мальчишка-то молодец, не растерялся и быстро сообразил, что делать. Промедли он хоть немного, и мне пришёл бы конец. Отлично смоделированная ловушка, рассчитанная на опытных магов. Кто-то очень не хотел, чтобы я попала туда, и у него это почти получилось. Почти Но не совсем. Я повернулась к Бини. Мальчишка явно пережил шок. И ещё бы. Сильная и опытная я едва не погибла у него на глазах, а он к собственному удивлению и моему тоже, оказался тем решительным героем, который меня спас. Ты молодец, решила его похвалить, как когда-то на уроках, разобрав ситуацию на составляющие. Надеюсь, привычный процесс анализа собственных действий выведет его из ступора. действовал быстро и решительно. А вот я допустила ошибку. Какую? Он поднял на меня удивлённые глаза. Не ожидал разбора полётов. Это уже хорошо. Отвечай, подтолкнула его. Вы? задумался мальчишка, надеясь, чтобы подобрать правильные слова и выразиться поделикатнее, не задев мою гордость. Он знает, что это чревато последствиями. Ну, в чём моя ошибка? Ваша ошибка в том, наконец решился Бини, что вы не рассчитали последствия. Вы полезли в грот, не зная, что там, но не подстраховались ни заклинанием, ни поддержкой партнера». Он потупился и покраснел, удивлённый собственной дерзостью. Молодец, все правильно. Я должна была подстраховаться, поскольку предполагала опасность, но не была уверена до конца, поэтому проявила легкомыслие. Я не собиралась наказывать его за дерзость, потому что сама задала вопрос. И я действительно ошиблась. Нужно было озаботиться партнёром и взять с собой сестру. Просто чудо, что мальчишке удалось меня вытащить. А в чём твоя ошибка? На меня уставились расширившиеся в удивлении глаза. Брови взлетели вверх, а рот приоткрылся в удивлении. Я с трудом сдержала желание засмеяться. Настолько забавным он выглядел. Критики своего поступка он совершенно не ожидал. А ты что думал, дружок? Ты во всём прав, а я ошибаюсь. Я переспросил он и громко сглотнул, Кадык дёрнулся, выдавая его смятение. Да, ты тоже совершил ошибку. Назови её. Ну вот и хорошо. Наш мальчик вышел из ступора и пытается думать. Большой прогресс. Бинни засопел, обиделся. Ну, конечно, я должна чествовать героя, а вместо этого тыкаю носом в какие-то ошибки. Он долго раздумывал, открывал, потом снова закрывал рот. И наконец выдал: "Не надо было вас спасать". "Ты не наглей, мальчик?" Холодный взгляд заставил его снова покраснеть. Вся напускная дерзость тут же испарилась. "Простите, госпожа". Он опустил голову. "Твоя ошибка в том, я решила больше не издеваться над ним, ведь он действительно спас мне жизнь, но урок необходимо было завершить. Что ты тоже ничем не подстраховался, бросившись мне на помощь. Внизу могла быть ещё одна ловушка. И мы погибли бы оба. По выражению его лица увидела, что понял и испугался. Только сейчас. Надеюсь, урок принесёт ему пользу, и в следующий раз мальчишка будет осторожнее. Но всё равно спасибо, что спас меня. Я у тебя в долгу. Я рад служить вам, госпожа. Бедня просиял. Позвольте развести костёр. Вам нужно согреться и просушить одежду. Да, костёр это то, что нужно. Меня саму, только в процессе рассуждения и анализа ситуации отпустил шок, и я почувствовала, что заледеневшее тело бьёт озноб. Мой спаситель управился довольно быстро. Он нашел неподалеку скальный выступ, защищавший от ветра, и развел там костер. Бини самоотверженно снял с себя верхнюю одежду и предложил мне, а сам остался в свитере и шерстяных кальсонах. Я полностью избавилась от мокрых вещей, оставшись обнаженной, И быстро надела на себя одежду мальчишки, которая, надо сказать, оказалась мне велика. Бинни в это время благородно смотрел в другую сторону и ждал моего разрешения повернуться назад. Наученная горьким опытом, я произнесла оздоровительное заклинание и тщательно просканировала свой организм на предмет возможных очагов болезни. Кажется, в этот раз мне повезло. Как и следовало ожидать, у водопада мы провозились довольно долго. Поэтому ждать, пока просохнут мои вещи, я не стала. Решила идти в одежде бини. Волосы заплела в косу и заколола на затылке, чтобы не намочили сухую куртку, решив, что риск побегать с мокрой головой не так велик, как встретиться в лесу с стаей эльгаров. Только высушила магией сапоги и дождалась, когда начнёт действовать оздоровительное заклинание. Не хотелось бы сейчас свалиться с лихорадкой, несмотря на то, что мы спешили Время неумолимо истекало, и когда выдвинулись в обратный путь, до сумерек оставалось чуть больше часа. Мы шли быстро и молча, берегли дыхание. Я корила себя, хотя и понимала, что это уже бессмысленно. Вот что мне стоило попросить в форте лошадей? или не ждать, пока подействует заклинание. Подумаешь, побалела бы пару-тройку дней. Опасность, которой я подвергла сейчас нашей сбини жизни, была гораздо существеннее и ближе. Поскольку я была старше, вся ответственность за ошибку уже вторую лежала на моих плечах. Если этого так забавно смущающегося мальчишку сожрут элгары, виновата буду только я, и я себе этого никогда не прощу, конечно, если надолго переживу его. Чем ближе подкрадывался вечер, тем мрачнее становился лес. Солнце, которое только что ярко блистало, освещая нам путь сквозь кроны деревьев, Как назло, скрылось за хмурыми низкими тучами. Только бы не пошёл дождь. Это замедлит наше продвижение и позволит Элгарам раньше времени покинуть дневные убежища. По сгорбленной спине Бини и резким движениям я поняла, что мальчик напуган. Он оборачивался при каждом громком звуке, производимом, как правило, нашими же шагами и сломанными сапогами ветками. Самое неприятное, что я истратила практически всю магию. Сначала на подъём гроту, а затем на сушку сапог и лечение простуды. Из-за длительного отсутствия полноценного отдыха и сильных положительных эмоций мой резерв истончился, и я с ужасом понимала, что даже в период ученичества могла больше, чем сейчас. Эта экспедиция высосала все мои жизненные и магические соки. Сейчас, если меня на что и хватит, то не больше одного-двух заклинаний, и то не самых сильных. В общем, мы с Бени были напряжены, собраны и оборачиваясь на каждый звук, передвигались очень быстрым шагом. А когда в просвете деревьев разглядели опушку леса, то перешли на бег. Лес почти закончился, и деревья стали реже. Но начавший накрапывать дождь приблизил сумерки, лишив нас шанса засветло добраться до высоких и безопасных стен форта. Монстров, которые догнали нас на самой кромке леса, Было всего четверо, остальные, видимо, отстали. Именно это нас и спасло. Вырастить из земли четыре осиновых кола, которые нанизали на себя твари, было делом двух мгновений, но это дало нам весьма неплохую фору, потому что выскочившие следом за первыми ищащие твари, вместо того, чтобы сразу погнаться за нами, сначала набросились на своих товарищей. Я раньше не видела, чтобы эльгры поедали друг друга. Но эти, то ли были слишком голодны, чтобы отказаться от такого гастрономического подарка, то ли они снова начали меняться под воздействием новых чар белой смерти. Но размышлять сейчас об этом мне было некогда. Необходимо как можно скорее добраться до форта. Тем более, что мы наконец-то выбрались из-под деревьев и теперь бежали по открытой местности, то и дело поскальзываясь на мокрой от припустившего дождя земле. Эльфы быстро расправились со своими товарищами и теперь снова преследовали нас. В какой-то момент я вдруг осознала, что Бини больше не пыхтит рядом со мной. Я обернулась. Оказывается, этот храбрый дурачок, которому, видимо, понравилось сегодня быть героем, остановился и рисовал на земле схему для плетения заклинания. Это было очень смело и слишком глупо. Так глупо, что я даже остановилась, чтобы подстраховать его последними остатками силы, потому что он будет беззащитен, когда Эльгры его настигнут. А они настигнут его очень скоро. Ведь нельзя остановить толпу монстров, если ты еще даже не умеешь выстроить формулу заклинания в пространстве, а вместо этого рисуешь ее на земле. Я пустила в твари заклинание ледяной стужи, позволив мальчишке завершить свое заклинание, но сама покачнулась. Силы не хватило. Мне пришлось зачерпнуть из своей жизненной энергии. Хотя если Эльгеры нас догонят, это уже не будет иметь большого значения. Пока монстры приходили в себя после моего заклинания, как раз начался камнепад, устроенный Бини. С неба летели огромные булыжники и осколки скал. Они падали на землю, погребая под собой бледных тварей. Бини нагнал меня и, подхватив под руку, почти потащил к стенам форта. виднеющимся ярдах в 400 впереди. Мы никак не успевали. Эльгарн до нас было гораздо ближе. Там кто-то бежит. Голос Бини привлёк мое внимание, поскольку сама я уже смотрела только вперед. Не было сил смотреть по сторонам. Ничто не имело такого значения, как успеть добраться до ворот форта или хотя бы добежать на расстоянии выстрела, чтобы стража могла оказать нам поддержку со стен. Но всё же я повернула голову вправо и чуть не потеряла равновесие, потому что тело будто само рвануло в ту сторону. На перерес нам бежал высокий мужчина. Прозрачная пелена дождя позволяла различить лишь силуэт, но это был самый родной, дорогой и любимый силуэт во всём мире. Арон на бегу срывал с себя одежду, а затем прыгнул вперёд, приземлившись на землю уже зверем и помчавшись дальше на четырёх лапах. Это оборотень. взвизгнул Бини и попытался остановиться, чтобы развернувшись к нему лицом, дать бой новой опасности. "Это мой обордень", крикнула я и, навалившись всем весом на мальчишку, заставила изменить направление движения снова в сторону форта. "Он поможет нам". В несколько мгновений мне пришлось тащить Бини за собой, пока до него не дошел смысл моих слов, и он опять не вернулся к прежнему маршруту. Я снова обернулась. Огромный волк сражался сразу с несколькими эльгами, острыми клыками и когтями вырывая у них куски плоти. "Аран", взмолилась я мысленно. "Беги!" Рывок Бини заставил меня повернуться к воротам, и в этот момент сверху с крепостных стен полетели острые смертоносные стрелы.